Часть третья. Малой кровью на чужой территории. Глава первая. Силы померанского было немного, но ничего страшного он в этом не видел. Опасно, конечно, но не критично. Основные силы прусаков и французов были сведены в два лагеря, как и у австрийцев. Для семнадцати тысячного померанского войска это были слишком крупные мишени, а вот пощипать более мелкие отряды. Первый удар герцог нанес у Темплина где стоял девятитысячный отряд французов под командованием маркиза Шаттердей. Достаточно влиятельный вельможа был знатным итриганом но военного опыта не имел. Тем не менее, расположился тот достаточно грамотно, лагерь укрепленный, вокруг многочисленные посты на добрый десяток миль. «Умно, но глупо», — не совсем понятно выразился игерской поручик, участвовавший в разведке. Взгляды присутствующих на совещании в штабном шатре тут же повернулись к нему. Офицер смутился и шумно сглотнул слюну, затем пригладил щегольские усики. Постов много, даже чересчур. Тут он замялся, подбирая слова. «Много их доставят не из одного полка, а из разных». Офицеры усмехнулись. «Уловка известная. Делается это ради того, чтобы солдаты зорче следили за окрестностями. Даже подбирают солдат из враждующих подразделений». Но вообще-то говорящий симптом. Если командование вынуждено прибегать к таким мерам, Обстановка в лагере нездоровая. «И?» «Заметил, — зачистил поручик, — что часовые там, как во дворце, стоят, даже конные разъезды едва не балетом занимаются. То есть все красиво, очень красиво, но службу несут, как во дворце», уточнил генерал-майор Фольгест, несмотря на весьма почтенный возраст, все еще возглавляющий померанскую кавалерию. «Да», — презрительные улыбки офицеров осветили шатер. «Вельможа мог быть умен», но явно не имел реального боевого опыта и просто не знал массы важных тонкостей. Ну а судя по словам егеря, которые подтвердили остальные разведчики, француз еще и не слушал более опытных подчиненных. Почему уж там авторитет свой берег или интриги какие, да неважно, глупость наказуема. Атака началась перед рассветом, взрывом пороховых погребов. Волки, егеря и пластуны достаточно легко проникли в лагерь, как и предполагалось парадный подход к делу дало себе знать если бы в чистом поле французы могли бы потягаться с венедами более менее на равных то вот так при неожиданном нападении шансов у них не было взрывы и тут вырывается кавалерия из которой по большей части состояло войско рюгина французские офицеры традиционно селились отдельно от солдат оставляя повседневное управление на унтеров ну и разумеется диверсионные группы постарались проредить их заранее не всегда успешно но хоть как то Солдаты вырезались безжалостно. А какие-то островки сопротивления расстреливались, поскольку, вопреки европейской традиции, каждый кавалерист Рюгина был вооружен огнестрельным оружием. Примечание. Явление нетривиальное, как в описываемые времена, так и в более поздние. Кавалеристы зачастую были вооружены только холодным оружием, экономили. Кроме того, даже если пистолеты были положены по штату, часто бывали проблемы с порохом. Кавалерию он поступал по остаточному принципу, и очень часто желающие вынуждены были покупать его на свои деньги. Кстати говоря, не только кавалеристы были вооружены исключительно холодным оружием. Некоторые небольшие пехотные части тоже вооружались каким-нибудь дрекольем, причем не только у турок или персов. Подробностей не помню, но вроде как даже в начале XIX века такое встречалось. Встречалась информация, что такие отряды были даже во времена наполеоновских войн и отнюдь не скупо. Более того, они умели стрелять. Примечание. С учетом того, что даже во второй половине XIX века, кажется, что в начале XX тоже, солдату в Российской империи было положено три патрона в год на стрельбище, и не только в России, уровень владения огнестрельным оружием в пехоте можете сами представить, но ну и в кавалерии заодно. Померанский изворачивался как мог, но на обучении своих воинов никогда не экономил. Менее чем через полчаса сопротивление было полностью подавлено, и герцог въехал в лагерь. «Все верно. Сам он в бою участия не принимал, не считал нужным. Вот если бой решающий, тогда да, впереди на лихом коне». «Офицеры по большей части убиты», — негромко докладывал Фольгест. «Солдат убили около трех тысяч, ранили около полутора». «Наши потери?» «Около полусотни. Есть тяжелые, так что пока не точно». «Славно». «А что ж так, неужели французы, как вояки, совсем никакие?» «Да можно сказать и так», — сухо усмехнулся старый генерал. «Пластуны очень грамотно сработали, караулы были выставлены по дворцовому, но и самое главное — ружья у солдат были отдельно сложены». Померанский аж покрутил головой от идиотизма происходящего. Нет, он слышал, что французы задерживают плату солдатам порой на целые месяцы, отчего те порой волнуются. Но одно дело задерживать плату где-то в самой Франции, и другое на войне. А уж оружие отдельно держать. Примечание. Напоминаю, что набор в европейские армии очень часто был насильственным. Ну а если и добровольным, то часто как альтернатива каторге и тюремному заключению. Отношение к солдатам было соответствующим, как к опасному быдлу. Так что случай достаточно рядовой. Хотя да, вельможа. Сам-то маркиз жив. — Да что ему сделается? — нехотя сказал барон. Выскочил в придворном мундире со шпажкой из шатра, достал геройские позы принимать. Но мои ребята его и не тронули. Сразу видно, птица важная. — Да, — весело сказал Грифич. — А ведь потом будет с чистой совестью рассказывать, как отбился от померанских драгун. И ведь не соврет, действительно отбился. Другое дело, что на него никто и не пытался напасть. Посмеялись. — Шпагу-то тебе отдал. — Да пытался, — отмахнулся старик. Но нахрена она мне нужна. Отговорился, дескать, оставляя ее у благородного противника под честное слово и прочие красивости. Сейчас в шатре своем так и сидит. Подъехали. Владимир спешился и с интересом огляделся. Шатер внушал. Ни у кого из его придворных такого не было. Расшитый шелк до двойные стенки. А ведь шатерди не входит даже в третью сотню самых богатых или самых влиятельных людей Франции. Впрочем, сооружение бестолковое, скорее, статусное. — Ваше Величество! — вскочил Маркиз и помахал шляпой перед собой. — Маркиз! — поприветствовал его король. — Удача сегодня была на моей стороне, но не расстраивайтесь, она изменчива. — Вежливость к проигравшим, этикет! — Ах, Ваше Величество! — вздохнул француз. — Судя по всему, вас с этой дамой связывают супружеские отношения. Склонив голову, Грифич показал, что раунд за Маркизом. В принципе, такими вот словами они могли бы долго перекидываться. Это только поначалу кажется чем-то сложным. А поваришься в такой обстановке десяток лет — ничего сложного. Но почему бы не дать французскому вельможе выиграть словесный поединок? Для Рюгина это ничего не значит. А вот для побежденного возможность хоть как-то сохранить лицо важна. Так что улыбаемся и машем. От пленного ощутимо пованивало. Смесь застарелого пота, ароматическое притирание, перегара и больных зубов. Примечание. В те времена, и более поздние тоже, в Европе практически не мылись. Кстати, в Польше, а соответственно на Западной Украине тоже. К примеру, когда советские войска в 1939 году входили в Польшу и Прибалтику, рядовых бойцов поражала нечистоплотность местных и всеобщая завшивленность. Могли носить пиджаки и шляпы, дешевые и засаленные, к слову но при этом чесаться от вшей и кожных заболеваний. В той же Эстонии советская власть вынуждена была проводить кампанию каждому хутору отхожее место, и гадили где придется. В Англии дома с ваннами в массовом порядке начали строить только после ВМВ. До этого мылись в тазиков, а само наличие ванной комнаты было либо признаком богатства, либо чудачества. Грифич привычно отстранился. «Нормальный такой запах для среднего европейца». Спасибо хоть что в шею собеседника нет. Однако собеседником тот оказался приятным, и Померанский от чистого сердца пригласил его погостить. Только учтите, Маркиз. Мыться придется не менее раза в неделю, предупредил он его. Венеды вообще чистоплотным. Прежде всего потому, что мы считаем это надежной профилактикой от заразных заболеваний. Слегка покривил душой Померанский. Но, Ваше Величество, удивился француз, всем образованным людям известно, что излишне частое мытье, «Уничтожает естественную защиту кожи». «Ну так вспомните недавнюю эпидемию холеры, да и...» «Ну не могу я ради вас делать исключения в правилах», — засмеялся Грифич. Француз тоже заулыбался. «Очень обаятельно, нужно признать. Ну а как же, аристократов, а особенно придворных, таким вещам учат». Правда, у попаданца был перед местными шикарный бонус. Целые зубы, что считалось невероятно привлекательным. Примечание. Белозубая улыбка считалась в Европе того времени чем-то невероятно редким, а того и привлекательным. Скверная пища, табак, кофе – все это сильно портит зубы. Плюс скученность и такие милые болезни, как бытовой сифилис, принимающий порой масштабы эпидемии. В России были свои проблемы, но вот встретить кого-то с венерическими заболеваниями было сложно. Да и зубы были поздоровее. В частности, для русских крестьян, изъян в зубах, или просто плохие зубы, особенно передних, был большой редкостью и сильно убивал привлекательность. В Европе на это не обращали внимания, норма. При отсутствии зубных врачей и профилактики, да и при массовом курении, зубы у большинства местных были, Дантис бы в ужас пришел. Но, что самое забавное, плохие зубы чаще встречались в низших и в высших слоях общества. Только если нищие тратили зубы в драках да от мусора в пище и маль крошится, то высшее общество табак, кофе, чай, сахар, кариес. А если, как те же староверы, деньги на нормальное питание есть, а табак-кофе считаешь гадостью, то зубы получались как бы не поздоровее, чем у людей XXI века. С пленными разобрались быстро. Раненых просто оставили на месте под присмотром более легких товарищей и некоторого числа здоровых. Ну и разумеется, медику Сырюгина оказали им первую помощь. Заодно потренируются студенты. Остальных погнали под охраной полутысячи драгун вглубь помирания. Никаких лагерей. В тылу требуются рабочие руки на грязных, неквалифицированных работах. Раскидают французов, да будут работать как миленькие. Откажутся? А с чего бы? Европейские правила войны к пленным не слишком гуманны. Так что добротное питание, приличные условия содержания, да кое-какая денежка в карман солдатиков только порадует. Во французском лагере задержались ровно на сутки. Сбор трофеев, помощь раненым, похороны убитых На следующее утро вместе с чисто вымытым маркизом в отряде выехали в сторону Гранзе, небольшого торгового города, в котором сходилось множество дорог. Немногочисленные пехотинцы трусили на захваченных французских лошадях. Войско рассыпалось по окрестностям, подбирая небольшие вражеские отряды. Курочка по зернышку. С Грифичем остался сравнительно небольшой отряд в полторы тысячи человек. Ехали вроде бы неспешно, неторопливой рысцой, но без остановок. Время от времени раздавалась команда. «Спешится!» После чего кавалеристы покидали седла и шли-бежали рядом с лошадьми, держась за стремя. «Меньше лошади устают, больше пройти можно», — пояснил Рюгин Маркизу. «Слышал о таком», — поджал тот губы. «Но чтобы в реальности применяли, даже не знал. Точнее, слышал упоминание, что такую методу могут применять при отходе, но в начале рейда. Ваши драгуны железные, что ли?» «Тренировки». «Но помимо тренировок есть еще и обувь», — резонно возразил француз. «У кавалеристов она не слишком приспособлена для такого передвижения. Если индивидуально шить на каждого, нормально». Шаттерди аж подавился заготовленной фразой и раскашлялся. «Шить? Даже на рядовых?» «Да, Маркис, русский метод». Примечание. В Российской империи действительно обувь на солдат долгое время шили индивидуально в каждом полку. Это одна из причин, почему русские войска могли совершать столь стремительные марши, вдвое превышающие переходы европейских армий. В Европе же сшитая по ноге обувь считалась признаком нешуточной зажиточности. У них в полках есть свои сапожники и портные, вот и взял на вооружение. Французский вельможа с сомнением поглядел на свою обувь и на бегущего рядом короля. — Да вам-то не надо, маркиз, засмеялся тот. Понятно же, что за нами не угонитесь, только ноги собьете. Шаттерди несколько демонстративно выдохнул, вызвав смешки у бегущих рядом людей. К вечеру отряд преодолел расстояние до Гранзе и остановился неподалеку от города, и сходу атаковали. Тыловой город сдался сразу. Серьезного гарнизона здесь не было. Около полутора тысяч солдат, причем из серии отбросов нет, есть резервы. Использовались они не столько для охраны Гранзе, сколько для охраны при формировании обозов. Ну а раз войск достаточно много, то и грузов накопилось немало. «Кто старший?» Король выехал к толпе плененных вражеских солдат. Раздались разговоры, и вперед вышел немолодой офицер, сильно прихрамывающий на левую ногу. «Майор Шталь, Ваше Величество! Собственно говоря, я тут старший только по званию. Коменданта города и старших офицеров убили при штурме. Я тут командировочный». «Эк, их раздела, подивился Померанский. Мы же тут врасплох всех застали. Посчитай, никого и не убили. «Случайно, Сир, отозвался драгунский полковник. Они всем составом вышли за чем-то на главную улицу во время атаки. Вот и стоптали. Бывает. Ладно, вы все в плену. Всем ясно. Да чего уж неясного, Ваше Величество, мрачно отозвался майор. Да не переживайте вы, отмахнулся Рюгин. Городишка, мои драгуны вычистят, а вот насилия почти не будет. Да и с вами ничего страшного. Посидите до конца войны у меня в Померании. Работали всю ночь, вычищая ценности не только на складах, но и у обывателей. Методично, без особого насилия, изымался фарфор, серебро, золото, ковры, ткани. Да, собственно, все, что реально увести. Склады тоже порадовали, много было продовольствия. Никаких деликатесов, обычное зерно, солонина, то есть то, что и нужно воюющей армии. Славно, славно деловито бубнил себе рюген под нос осматривая припасы недурные трофеи тут еды всей моей армии месяца на три теперь бы довести а чтобы довести обоз из почти тысячи повозок ему придали в охрану семь тысяч человек остальная же часть войска принялась делать тревожащие налеты на мелкие гарнизоны отвлекая на себя внимание И во что серьезное не вязывались норму грифич уже сделал разгромив французский отряд А дальше он не собирался отбирать инициативу у австрийцев, а собирался прежде всего заработать. Решающие битвы и слава гениального полководца. Нахрен! Лучше вот так вот. Захват тылового города и припасов без малейших потерь. Это настоящий скиф и мой ангел. Я пробыл с ними почти две недели и похудел более чем на 30 фунтов. Мы делали переходы едва ли не по 30 лье. Примечание. Льо. 4445 метров. Понятно, что француз сильно преувеличивает. Да не какой-то отборный отряд, а вся армия. И после таких переходов они, не задумываясь, вступают в бой. Венеды не считают это чем-то особенным, и даже их герцог не пользуется какими-то привилегиями. Как и все, он спит в маленькой палатке, или что чаще на открытом воздухе, ест два раза в день заправленную жиром кашу и пьет чистую воду или травяной отвар. Я честно выдерживал этот дикий темп, все-таки Шаттерди — потомки славных крестоносцев. Но после двух недель таких приключений я свалился в горячке, чего я не стыжусь. Венеды же, как истинные наследники диких скифов, считают подобную жизнь самой естественной. Они берут пример со своего герцога. Он не только легко вынес такое путешествие, но и ухитрялся еще и выезжать дополнительно в разведку. А во время марша носился по всей колонии, подбадривая воинов. Нередко он спешивался, чтобы дать отдохнуть коням, но даже тогда герцог мог убежать в голову колонны, при этом даже не слишком потея, а ведь возраст у него почтенный, за сорок. Впрочем, командир его кавалерии, барон Фольгест, уже давно перевалил за шестидесятилетний рубеж и ничем не уступает молодым офицерам. Если вначале я переживал из-за проигранной битвы и своего пленения, то теперь понимаю, шансов у меня не было. Добрая половина войска... Добровольцы из хороших семей, с детства привыкшие к оружию, да и остальные мало им уступают. Достаточно сказать, что они рассматривают закончившуюся несколько лет назад войну с турками как славное время, когда они хорошо развлеклись и обогатились. Я недаром горжусь предками-крестоносцами. Они совершили немало славных подвигов и прославили наш род. Но эти Венеды и есть крестоносцы современные. У их ведет вера, и они имеют огнестрельное оружие, Но в остальном в Венеды такие же неприхотливые, отважные и умелые воины, какими были крестоносцы несколько веков назад. Для них эта война — славное время. Не сомневаюсь, Франция с честью выйдет из войны за баварское наследство, но также не сомневаюсь, что с Венедами придется считаться, даже если они проиграют.